Я должен написать важную статью для одного журнала, который дал мне крупный кредит в банке услуг. У меня сотни, тысячи идей, однако я не знаю, какая именно из них заслуживает моих усилий, моей сосредоточенности, моей крови. Такое случается со мной не впервые, но всякий раз я считаю, что все важное уже давно сказал, что теряю память и забываю о том, кто я такой. Подхожу к окну, смотрю на улицу, пытаюсь убедить себя, что я человек, Состоявшийся в профессиональном плане, что мне ничего никому не надо доказывать, что я могу сидеть где-нибудь в горах до конца дней своих, читать, совершать прогулки, разговаривать о тонкостях кулинарии и капризах погоды. Говорю и повторяю, что достиг того, чего не достигал почти ни один писатель. Меня издают едва ли не на всех языках мира. Так зачем же ломать голову над статейкой для журнала, как бы важна она ни была? Зачем? Затем, что существует банк услуг. Значит, я и в самом деле должен писать, но что мне сказать людям? Что им следует забыть истории, рассказанные им прежде, и не бояться идти на риск? Всякий скажет мне в ответ, я независим и делаю то, что сам для себя выбрал. Сказать, что энергия любви должна циркулировать свободно и беспрепятственно? Люди ответят, я люблю, я люблю все сильней. Словно любовь можно измерить, как измеряем мы ширину железнодорожной клей высоту зданий или количество ферментов, необходимых, чтобы испечь булку. Вновь сажусь за стол. Конверт, оставленный мне Михаилом, вскрыт. Я знаю теперь, где находится Эстер. Теперь надо выяснить, как туда попасть. Звоню ему, рассказываю историю с фонтаном. Он приходит в восторг. Спрашиваю, свободен ли он сегодня вечером. Он отвечает, что собирался провести его со своей возлюбленной. Ее зовут Лукреция. Могу ли я пригласить их на ужин? Сегодня нет, но на будущей неделе мы можем встретиться. Но на будущей неделе я улетаю в Америку. Там очередной круглый стол. Время терпит, — отвечает Михаил. Подождем еще две недели. Наверное, вы пошли по льду, потому что услышали голос, — добавляет он. Нет, я ничего не слышал. Почему же вы это сделали? Потому что почувствовал. Это надо сделать. Это то же самое, что услышать голос. Я заключил пари. Если сумею пройти по льду, то это потому, что я готов. И я думаю, что готов. Значит, голос подал вам сигнал, которого вы ждали. А вам голос сказал что-нибудь по этому поводу? Нет. Но это и не нужно. Когда мы с вами шли по набережной Сены, и я сказал вам, голос предупреждает, что время еще не настало, я понял, что в нужный час вы услышите его. Говорю же вам, я не слышал никакого голоса. Это вы так думаете. Это все так думают. И тем не менее, присутствие подсказывает мне. Все постоянно слышат голоса. Это они дают нам понять, что нам был послан знак. Понимаете? Не стоит вступать с Михаилом в спор. Мне нужны только технические подробности. Узнать, где взять машину на прокат, сколько времени займет путь, как найти дом, потому что передо мной, кроме карты, лишь свод невнятных указаний. Идти по берегу такого-то озера. Отыскать вывеску такого-то предприятия. Повернуть направо и так далее. Быть может, Михаил знает кого-нибудь, кому я мог бы обратиться за помощью. Мы условливаемся о встрече. Михаил просит меня одеться как можно более незаметно. Племя будет странствовать по Парижу. Я спрашиваю, что такое племя, и слышу лаконичный ответ. Это люди, работающие со мной в ресторане. Спрашиваю, что привезти ему из Америки, и он просит лекарства от изжоги. Хотя мне кажется, что можно было бы выбрать что-нибудь поинтересней. Я записываю название этих таблеток.